Все началось, во время этой раздери ее дьявол-попойки. Старик-гном, услышав о моей просьбе, пришел в ярость. Он даже пьяный умудрился расколотить столешницу. Одним ударом кулака. Мощный старичок. Потом он долго и очень изощренно ругался. Хорошо, что Кира еще слабо знает местный язык и из скороговорки не поняла. Старик вспомнил все. И совращенную жену и родившихся в его роду бастардов и опозоренную невесту. Клялся всеми богами сразу, что раньше реки повернут спять и море уйдет за горизонт, чем этот бездельник Дарби получит его дочь в жены. В общем, было весело, пока мне не надоело его слушать. Я встал и произнес нечто похожее на панигирик, посвященный величию западного рода. Речь была откровенно слабой. Но ее недостатки мы щедро разбавили вином. Самое главное, что этого уже не помню, пересказываю со слов Рейнера. Как ни странно, но речь на старика все же подействовала. Гонор плохой советчик, а старик-гном, как и все западные гномы, был жутко заносчив и падок налезть. Напомню, что в Аспираноре четыре клана гномов – северные, южные, восточные и западные. Северный клан – самый сильный клан в Аспирануре и ни с кем не дружит, считает все прочие кланы предателями традиций. Южный клан дружит с Восточным, а к Северным относится очень нейтрально. На Западных смотрят свысока, но осторожно. Восточный клан дружит с Южным и ненавидит Северных. Западный клан самый слабый, но считает себя прародителями всех гномов, держится нейтрально. Мечтает о союзе с сильным кланом, чтобы возродить свое положение в аспираноре. А кроме этого, есть кучка гномов-изгоев, которые могут вернуться в свой род лишь в том случае, если добьются всеобщего признания. Короче говоря, если добьются славы и денег. Видимо, мой хмельной разум, у которого отказали тормоза, сдерживающих факторов и родил безумную идею. Когда я протрезвел, то идея была похоронена в глубине моей памяти. Даже не вспомнил, о чем говорил с гномами. Рейнар с Кирой помогли. Девушка рассказала, что я не просто пересказал историю Ромео и Джульетты, но изобразил страсть и страдания гнома Дарби. Под конец еще и Гамлета приплел. «Ты тут такой спектакль устроил?» – сплеснула руками Кира. «Что Шекспир отдыхает?» Особенно финал был хорош. Вышел на середину зала, взял пустой кувшин и сказал дай взгляну. Увы, мой бедный Дарби, я знавал его. Двух гномов даже на слезу прошибло. И что было дальше, хмуро спросил я. Старик-гном хотел пренебрежительно отмахнуться, но ты довольно резко его перебил. Сказал, что он разбирается в чувствах, как свинья в апельсинах, и только на севере умеют хранить великие традиции и чтить заповеди предков. Мол, твое сердце навсегда останется там, среди сверкающих северных снегов. И еще ты добавил отрывок из какого-то местного ритуала, сказала Кира. Я точно не запомнила, но прозвучало нечто похожее на лишь тот, кто различает голоса северных ветров. Не будет глух к мольбам страждущих. Мы с Рейнером Хором закончили эту фразу. Да, именно так, кивнула девушка и, улыбаясь, ткнула пальчиком в Тремпа. Потом и Рейнар отличился. Он треснул кулаком по столу и сказал, что сам выделит деньги, чтобы гном Дарби вошел в кузнечную гильдию Севера. А ты добавил, что южанин Дарби, став членом Северной гильдии, найдет себе северную жену. — Ты еще и имя назвал, — встрял Рейнар. — Да, — подтвердила Кира. — Так и было. — Сказал, что некая красотка Рейлин с радостью выйдет за Дарби замуж а ты сделаешь все возможное, чтобы...» «Клан Южных породнился с Северным», — предположил я. «Именно так», — щелкнула пальцами Ягужинская. «После этих слов старик-гном сдулся и после некоторых раздумий отдал тебе невесту Дарби. А так как невеста не может уйти из рода одна, то ты, как хозяин Дарби, заменишь его на свадебном обряде. Вот поэтому мы тебя и женим завтра». — Слава богам! Это меня немного успокаивает. — Ну вы, парни, и наворотили дел, — хмыкнула Кира. — Пойду я лучше лошадок посмотрю. Когда она ушла, я сел за стол, закурил и налил себе горячий отвар из трав, чтоб немного в мозгах прояснилось. — Да уж, без меня меня женили. Чуть не женили, если быть точным. Рейнар сел напротив меня и задумался. «Серж, ты знаешь, что вчера сделал?» «Я еще что-нибудь натворил?» «Нет, ничего страшного». «Это радует. Что натворил?» — усмехнулся я. «Достал невесту для Дарби, и ты мне очень помог. А старик просто испугался, что возникнет родственный союз севера и юга. Тогда его западный клан совсем затюкают. «Да, но это все мелочи». «Что ты хочешь сказать?» — спросил я и покосился на Тремпа. Он нагнулся над столом и зашептал. «Ты можешь создать новый клан гномов, которые будут почитать черных рыцарей как своих отцов-основателей, и Дарби с его невестой могут стать главой этого клана». «Если Дарби на это согласится». «Дарби не глуп», — усмехнулся Рейнар и покачал головой. «Ты уверен?» Мое похмелье как рукой сняло. «Он с радостью принесет тебе клятву верности, иначе он опять станет обычным, никому не нужным изгоем. Дарби будет землю носом рыть». «Получается...» «Получается, что ты можешь создать подвластный тебе клан», сказал Тремп. «Клан, у которого есть родственные связи на Западе и Юге, и твоя дружба с Северными». «Самый могущественный клан королевства Аспиранор», сказал я и уточнил. «Если его не уничтожат вместе с нами». «Да, определенный риск присутствует», согласился Рейнор. «Еще я могу сказать, Рейнер, что ты слишком умен для простого воина». «Что толку?» Он кивнул и с грустью посмотрел во двор. Я проследил за его взглядом и увидел Киру, которая осматривала наших лошадей. «Вот это новость!» Рейнар запал на Киру игужинскую «Час от часу не легче». «Потом мне принесли нищенские лохмотья для завтрашнего торжества». «Примерил». «Посмотрел и ужаснулся». «Бродяга!» «Просто красавец-мужчина!» Кира прищурилась и смерила меня взглядом. «Кира, дам по заднице!» Угрюмо отозвался я. Да, посмотреть было на что. Потому что вместо привычной одежды, с сбруи и кольчуги, на мне были нищенские лохмотья из мешковины. В общем, рвань подзаборная. Хорошо, хоть в грязи пачкаться не обязательно. Я вздохнул и подпоясался пеньковой веревкой. На ней висел пустой кошелек из кожи. На ногах башмаки, в которых и дома-то холодно. Красота требует жертв! подвела итог Кира и весело прыснула в ладошку. «Серж, ты б видел себя со стороны?» «Да. А если вы уже бывали на свадьбах западных гномов, то вы, конечно, не удивитесь моему наряду. Мне, как впервые участвующему в этом обряде, было в диковинку». Хорошо Рейнер объяснил. «И жених, и невеста на свадьбу должны явиться в лохмотьях, для того, чтобы никто не завидовал их нарядом и не сглазил будущее счастье. И кушать на перу им положено лишь хлеб, запивая его водой. Пусть я жених и номинальный, но обряд есть обряд. Хорошо, что Дарби постарался, и первая брачная ночь у него уже была. Кстати, у него уже и сын подрастает. Вообще, свадебные обряды гномов — это отдельная тема. Помню, когда мы с парнями сидели в темнице Греннирда, то смеялись над Дарби, который сумел соблазнить тющу Мы посчитали это хорошей шуткой, но оказалось не все так просто. Оказывается, на юге есть такая традиция. Жених ухаживает не за невестой, а за будущей тещей. Если сумел мамашу охмурить, то она, размякнув сердцем, отдает ему свою дочь. Нет, значит нет. На севере есть другой обряд. За неделю до свадьбы жених с невестой убегает из дома. Они должны найти какую-нибудь уютную и, главное, потайную пещеру или вырыть землянку. Потом семьи жениха и невесты начинают искать молодоженов. Если находят, то все договоренности расторгаются и свадьбы не будет. Мол, слабо вы друг друга любите, если не смогли спрятаться от погони и преследования. Кстати, этот обряд появился во время гномьих войн. Найти укрытие для семьи означало выжить. Выжить и продолжить род. У восточных гномов есть свои традиции. На свадьбу нельзя дарить подарков молодым, чтобы молодая семья не расслаблялась и зарабатывала свой хлеб сама. Когда молодые это доказали, построив собственный дом, то на василия их просто заваливают подарками. На следующий день я стоял в своей комнате и насвистывал, ожидая свадебного кортежа. Старик-гном заказал для торжеств целую гостиницу. Самую дорогую в тремпе У меня денег никто не взял. Мол, это дела клана, им лучше знать. Подарок невесте тоже не нужен. Его приготовит сам Дарби, когда мы вернемся в замок. Как сказала Кира, в общем, Серега, твое дело сидеть с умным видом, жевать сухарики, кивать и изредка надувать щуки для пущей важности. Кира, я точно дам тебе по заднице, усмехнулся я, но боюсь Рейнер полезет в драку. Глупости, сказала она, но так мило покраснела, что я аж залюбовался. «Вы готовы?» — в комнату вошел Рейнер. «Там уже все собрались и ждут. Даже невесту привезли. Аппетитная малышка. Даже в лохмотьях прилично выглядит». «Дьявол тебя раздерит, Рэмп!» Рейнер заржал и скрылся за дверью. Во дворе фыркнула Найда. «Да, как ни крути, но пора. Пора идти на свою свадьбу». «Свадьбу описывать не буду. Во-первых. Она ничем особым не отличалась от наших. Народ ел, пил и говорил длинные тосты. Молодых дружно поздравляли, желали много детей и денег. Рейнар с некоторым смущением ухаживал за Кирой. Я даже развеселился немного, глядя на его смущение. Что-то я не припомню, чтобы Трэмп перед женщинами краснел и заикался. «Вот влип, парень!» На свадьбе, кроме нас, присутствовало еще несколько людей. Это кормилица Рейнера и тот самый знахарь, который спал у нас в комнате после попойки. Мужчина пожилой, но еще крепкий. Его пригласили потому, что он участвовал в сговоре с женихом. Это старик-гном так нашу пьянку назвал. О культуре у мероприятия. Господи, чего только не сделаешь, чтобы перед женой оправдаться. Потом, когда по традиции молодые должны удалиться, я смог вздохнуть с облегчением. Дарби, мерзавец эдакий, традицию исполнил авансом. Кстати, этому авансу уже годик скоро. Эдакий бутуз развощекий, что только держись. Получил приглашение посетить дом знахаря. Это уже заслуга Рейнера. Да, этот дом мне очень интересен. Чем? Двумя разукрашенными колоннами. Я просто уверен, что резьба будет идентична той, которую видел в доме приутившего меня старика. И в доме Норра Руннакам тоже. После разговора с Димкой о теории Влада, я все больше убеждаюсь, что между этими домами и порталом между двумя мирами есть связь. Пусть еще непонятная, но есть. Кстати, я даже не узнал имени невесты.